Разбудил меня Михалыч. Причем часов в девять утра. Как он дизеля отогнал от генератора, ума не приложу. Но выспался я, как давно уже не высыпался. А тут еще дедовые оладики, сказка, поэма, торжественная ратория. И все это в одной тарелке с медом и вареньем. «Вот хорошо, внучек, вот и славно!» Умиленно приговаривал дед, смотря как я разделываюсь с завтраком. Ну и ладно, ну и лопну, зато деда порадую. Я рухнул на диван в полном изнеможении. Деда, новости какие есть? А то как же. Колымдай велел передать, что участковый уже вылетел к нам на ступе. Лежи, лежи, внучек, не подпрыгивай. Ему еще часа два до нас телепать. А Кощей не передумал. Может, он сам с милицией встретится?» Царь батюш с утра заперлись в лаборатории своей алхимической, ну и алхимич там чего-то. строк настрого велели не мешать, а тебе велел передать, чтобы ты в его кабинете участкового принял. Канцеляр его вести не надо. Да можно и в его кабинете. Без разницы. Разница есть, внучек. У царя солиднее будет. Да загадочнее. Участковый на бумаге тайный, да на прибор секретный заглядится. Тут-то ты его ножичком и пырнешь. Да шучу я, шучу. Что ж ты так подпрыгиваешь сегодня? А кроме того, нечего тут у нас все вынюхивать, высматривать. Да как скажете, мне все равно. Особенно после такого завтрака. Вот и ладно. А как отдохнешь, фраг примерь. Вон на комоде висит. Это я у Иван Павловича позаимствовал. Зачем мне фраг, дед? На балу суческого мазурку отплясывать. Для солидности, внучек, надо. Михалыч, ты не перегибай. А? Ну какой фраг? Джинсы да майк, самые что ни на есть, рабочая одежда, все, и не спорь. Нравится фраг, сам его одевай. В отличие от вчерашнего дня, я был абсолютно спокоен. Вся нервотрепка исчезла, как по волшебству. То ли перегорел я, то ли просто на деловой лад настроился, но чувствовал себя вполне прилично и был готов к переговорам. Так и провалялся на диване, пока к нам не заглянул Аристофан. Это м -м, босс вильно передать. Подлетает мент вместе со своим петухом. Минут через десять у ворот будут. С каким еще петухом? «Это жаргон ваш, что ли, такой?» «Не, босс, в натуре петух, птица такая». «Ничего не понимаю. Это он в подарок, что ли, везет?» Аристофан пожал плечами и исчез. «Иди уже, внучек, в кабинет царский, а я янтово-участкового встречу, да к тебе провожу». Дед ускакал в одну сторону, а я поплелся в другую. Гюнтер так и торчал у кабинета, но я, погруженный в мысли, не обратил на него внимания. Прошел в кабинет, да уселся за Кощеевым столом. А ничего, удобно тут. Минут через десять раздался стук в дверь, и громкий голос Гюнтера оповестил «Участковый Лукоушкинского отделения милиции, младший лейтенант Ивашов, к его превосходительству сад секретарю господину Захарову!» Высокопревосходительству, вообще-то. Ладно, потом припомню. «Введите», — рявкнул я. Участкового я впервые видел вот так близко. Ну, обычный парень моего возраста, в милицейской форме старого образца. Смотрит настороженно, внимательно. Я встал, вышел из-за стола и протянул руку Федор. Никита, немного поклебавшись, протянул руку в ответ участковый. Прошу. я указал на кресло, а сам вернулся в свое за столом. «Стой!» — внезапно сказал участковый. «Стой! Ты что, из моего времени, что ли?» «Ага, ну, чуть-чуть попозже, кажется». «С ума сойти!» Участковый опустился в кресло. «А сюда ты как попал?» «Да и в кощей затащил. Против тебя, кстати, бороться». Я хмыкнул и достал из ящика коньяк и пару стаканчиков. «Ну, давай, Никита, за знакомство». Против меня задумчиво протянул участковый, но я только отмахнулся и разлил по стаканам. Чокнулись, выпили, выдохнули. Ох, блин, про закуску-то я и забыл. Сейчас организую. Да не, не надо, я же не на пир сюда пришел. А где сам Кощей? А, царь-батюшка, дорогой наш император и владыка, зазорным для себя посчитались с мелким чином милицейским разговоры вести с... Я за него, в общем. А, ну да, конечно. И о чем тебе велено разговаривать? С большой иронией он выделил велено. Никита, завязывай, а? я тебе не враг, ты мне, надеюсь, тоже, что оказались по разные стороны. Так кого тут винить, судьба? Или ты войны хочешь? Арестовывать в не кинешься? А есть за что арестовывать? А нету, я развел руками. Чист я перед законом. О пособничество, а доказательства мы помолчали. Там это вдруг сказал участковый, мой петух не обидит, не переживая, ничего ему не сделается. А зачем ты его вообще с собой потащил? Участковый поморщился. «Да это Медька, мой младший сотрудник». Я его колданул, чтобы, ну, если что. «А, ясно. Да, Кощей у нас петушиный крик как-то не очень. Мне-то пофиг, что петух, что кукушка. Так о чем разговор вести будем?» Перешел к делу участковой. К делу-то к делу. Не вязался у нас что-то пока разговор. Никита этот напряженный был очень. но ну, понять его можно. Ладно, попробую его разговорить. Может, перейдет на нормальный тон. Смотри, Никит, какая ситуация у нас получается. Начал я непринужденно. Лезет демон к вам, Лукошкина, в курсе? Ну. А что этот пастор воду мутит? Тоже в курсе? Но ну. Что посол немецкий ни при чем? Ну, дискету гну, Сорвался я. Ты чё, как Штирлиц в Рейхстаге? Не надо оно тебе. Ну и вали назад. Хочешь один с адскими силами бороться? Давай, действуй. Помощь не нужна. Геройствуй сам. Никто не держит. Я отвернулся, успокаиваясь и коря себя за вспышку. Ну, не выдержал, да. От чего? Ты это... Нарушил тишину участковой. Извини. Проехали. Я махнул рукой и кивнул на бутылку. М? Угу. Только по чуть-чуть. Розлили, чокнулись, выпили. Слушай, внезапно спросил участковый, а как там Москва? Нормально, Москва. Я сам не москвич, но отстраивают во всю твою Москву. Покруче Париж и Лондонов сейчас будет. Надо же, с легкой завистью протянул он. А милиции как? А нету больше твоей милиции. С легким злорадством заявил я. Как? Он аж с кресла слетел. Совсем нет. Совсем. Э, э, ты успокойся. Переименовали ее в полицию. Зараза. Он опустился назад. А зачем? Ну ты как маленький. Зачем у нас что-нибудь переименовывают? Зачем? Что тут, что там бояре сидят и законы новые придумывают, указы строчат. Ясно. Ну и как полиция? Да нормально, как всегда. Работает в основном. Народ не особо жалуется. Ну ладно. «Так что ж там насчет демона? Визельволу, кажется. Скорее всего, кивнул я. Лезут они с запада массово, хотят придушить местную нечисть и на Руси самим утвердиться». «Это я понял. А у Кощей какой интерес в этом? Кощею такой расклад и нафиг не нужен. Сам понимаешь, зачем ему территория влияния влияние с кем-то делиться? Ну да, лучше самому грабить. Сам Кощи не грабит, не надо наговаривать». Ну, разбойнички его, какая разница? Я не в курсе, в детали не вдавался. Допустим, пусть будет что-то вроде мафии, но сейчас суть в том, что Кощей предлагает объединиться против общего врага. Гуртом и батьку бить легче. Именно. Кощей западную границу держать обязуется. Обещает, что ни один гном или эльф там какой, или какая там у них нечисть. Короче, никого он оттуда на Русь не пропустит. Понятно. «От меня что требуется? Демона остановить. Всего-то!» – невесело хмыкнул участковый. «Да мы поможем. Информация, если какая нужна, или еще что. Информация – это хорошо, это всегда полезно. А пастор тут каким боком? Чувствую я, что замешан он в этом, а как и что – понять не могу. Пастор тут как раз и есть ключевая фигура. Он все это начал, захотел от на помощь призвать». Дескать, явится демон могучий, перебьет всю нечисть русскую, а сам только попытается власть захватить, а пастор со своими молитвами католическим уж тут как тут, а наша церковь якобы с демонами бороться не может, вот и перейдет вынужденно Русь в католичество, а пастору благодарность папой сделают. Идиот. А такой дурной или слабый, что пастору позволит себя прогнать? Ну, как и есть идиот. Да вот же. Но замутить дело он все-таки замутил. Про кирху немецкую в курсе, что ее переделывают по черную мессу? А, кражи черной материи. Угу, в курсе. Кощей считает, что мессу эту со дня на день собирается провести. тут ты твой выход. Надо остановить их, не дать Визельвул закрепиться тут. Надо, конечно. Вот только ты мне скажи, Федор, как я тебе этого совсем не слабого демона остановлю? Сабли на него кинуться. Проблема. Жаль, Кощей Лукошкина сам попасть не может. У него силушки-то... Ой-ой-ой, сколько. А чё так? А там ваш все эти... Церкви. Потом еще кадр такой есть. Отец Кондрат. Знаешь такого? Участковый кивнул. Ну, не знаю как, но силен этот ваш Кондрат. Для Кощей все это не смертельно, конечно, но работать комфортно не сможет. А с послом что? «Я ведь на него сначала думал». «Не, я хмыкнул». «С послом все в порядке. Он, мужик, честный, порядочный. За него не переживай. Объявится, когда время придет». «Ну-ну. Ты бы, Никит, прикинул, чего демоны эти боятся? Может, с тем же отцом Кондратом поговорить? Возможно, и наши попы могут хорошенько молитвой шандарахнуть». «Поговорю», — кивнул участковый. «Никит, я замялся. Я тебе сейчас всего сказать не могу». Но мы тоже на подстраховке водим. Попробуем и свои методы. Глядишь с двух сторон и одолеем совместными усилиями. Ладно, договорились. Перемирие до окончательной победы над адом. А потом я все равно за вас возьмусь, так и знай. «Давай, дерзай», — хохотнул я. «Вот скажи мне, Федь, ведь ты же не вор, не блатной. Я же вижу, с чего же ты на такого преступника, как Кощей, работать стал?» Ух, да кто меня спрашивал? Ты вон в Горох попал, ну и по специальности сразу пристроился. А я к Кащею и тоже по специальности». «Что еще за специальность?» «Компьютеры», — коротко ответил я. «Ничего себе! А зачем Кащею компьютеры? Он тут разведывательный центр ЦРУ открыть хочет? Или бомбу атомную рассчитать?» «Ой, да перестань, я отмахнулся». Переписку деловую я ему веду, иногда помогаю послание тайны расшифровывать. Вот и вся моя преступная деятельность. Ты лучше как-нибудь на досуге о другом задумайся. О чем же? А вот смотри, меня сюда кощи затащил, надеялся, что раз мы из одного времени, то я против тебя эффективно бороться смогу. Ну и, ну и со мной все понятно. А вот тебя кто и зачем сюда затащил? Участковый помолчал, потом встал Ладно, Федор, вроде мы все обговорили Действуем, значит, сообща Ага, хорошо, пора мне еще лететь и лететь обратно одел дел столько, сам понимаешь Лады, пошли, провожу Не, не надо, пусть дедушка твой проводит Не хочу, чтобы Митька мой нас вместе видел Язык как помело, завтра же все Лукошкина Знать будет, что я не с кощей, а неизвестно с кем разговаривал Ну, как тебе удобней. Он еще помялся. Ведь ты на своем компьютере текст можешь сделать. Ну, книгу что ли. Ну, могу в принципе, а что? Ой, как он засмущался. Я тут это, ну, запись своей разбирал по делу о перстне с хризопразом и подумал, а может отчет такой сделать, ну, художественный. Книгу написать хочешь? Здорово. Я бы почитал с удовольствием. Давай, Никита, договоримся. Ты пишешь, а я текст наберу. Книгу сверстаю, если не толстый получится. То и несколько экземпляров могу распечатать. Серьезно? Слушай, здорово. Спасибо, Федь. Только не говори пока никому. Хорошо? Могила. Нормальный он парень все-таки участковый. Кащей с ним воюет. А мне он, похоже, не враг. В мирное время встретились бы, да и посидели. пиво попили. Только участковый ушел, как в кабинет валился Кощей. лаборатории он как же, подслушивал, не небось, где-то тут поблизости. «Давай, Федор, хватай Михайловича и срочно в Лукошкина. Горыныч уже ждет у ворот». Прям сейчас? А участковый нас не заметит? Мы же одним курсом пойдем». «Не заметит», — мерзко захихикал Кощей. «Я его отвлеку, на его птичку своих птичек напущу». «Ну, ваше величество, ну, нехорошо как-то». «Пригласили, обещали безопасность». «Цыц!» — разболтался тут. «Молчать я сказал. Ты свое дело делай, а я свое буду. Иди, Федя, не доводи до греха». Я плюлся к выходу по коридорам и бурчал под нос. «До греха! Да на вас, ваше величество, грехов как блох на коте Бабкиным!» Раскричался тут. «Чего это ты говоришь, внучек?» «Не, ничего, Михалыч, мотаться туда-сюда уже надоело». Служба внучек, ничего не попишешь. Горыноч нас домчал быстро. А по пути я видел, как участковый на лету отбивался метлой от четырех гигантских птичек. На травил их кощей все-таки. Отбивался участковый лихо. Думаю, вреда они ему не причинят. И нас он, похоже, не заметил. Ну и хорошо. Чего я на кощей-то взъелся? Все, правильно он придумал. Хороший отвлекающий маневр. Вот так поболтаешь с милицией пять минут, и уже в отце родном кощее нашем батюшке, убийцу видеть станешь. Он же у нас добрый, чуткий, заботливый. Ладно, ладно, шучу. Я же не доклад Кащею сочиняю. Да и вообще не сочиняю, я излагаю факты. И, кстати, о сочинительстве. Я ведь эти записки писать начал как раз с подачи участкового после вот этой нашей беседы. Ну а что, ему можно, а мне нельзя? Участковый в город попал раньше нас. Конечно, ему-то не пришлось по Бореловым прыгать. Мы вернулись в гостиницу, и я связался с Каламдаем. Проблема у нас, Федор Васильевич», — огорошил майор. «Остались мы без связи, блошины». «Как так? Бабка кота гоняла в немецкую слободу шпионить, а блоха с него на более вкусного кота перескочила». Не вовремя как-то. Да уж, визуальное наблюдение я обеспечил, а вот все обсуждения и новости в терме нам больше недоступны. Плохо дело, колыбдай. Не сегодня-завтра начнется все, как бы и нам не упустить момент. Один мой боец за участковым следит, другой около немецкой слободы постоянно отирается. Ну а я сам здесь у Борова сижу. Будем надеяться, не упустим. Ладно, майор, ничего не поделать. До связи. До самого вечера нам с Михалычем не было покоя. Только мы спустились вниз, потрясти хозяина гостиницы на предмет чего-нибудь вкусненького, как меня вызвала Маша. Пришлось подниматься вверх, в номер от любопытных глаз подальше. Слушаю Маш! Маша сегодня была как никогда серьезна и сосредоточена. Месье Теодор, к пастору приехали гости. Шесть монахов католических. Ух ты, интересно. Да, очень. Они сейчас по подвалам прячутся, но у них был короткий разговор с пастором. Это не монахи, а специальные агенты инквизиции. Уж я-то их знаю, поверьте. Верю. Хотят пастора арестовать и сжечь на костре? О, если бы, месье Теодор. Они помогать ему прибыли. Весело. Похоже, инквизиция с самого начала в это дело замешана. Думаю, они это и затеяли изначально. «Только инквизиции нам и не хватало». «А какая нам печаль с того, месье Теодор?» «Приехали помочь, пусть помогают пастору». «Ну, тоже верно». «Хорошо, Машур, спасибо, ты у нас умничка». «Нет всяких сомнений, месье Теодор». Я спустился к деду и шепотом между карпом, сметания и печеным гусем рассказал об инквизиции. «А ведь закрутил, сделал-то, внучек. Смотри, как вокруг все суетятся, бегают. Чую, скоро уже начнется». «Похоже на то деда, но вряд ли сегодня, как думаешь?» Михалыч поморщил лоб, пожевал губами. «Вряд ли, внучек. Скорее, завтра. Ну, послезавтра. Но нам и сегодня надо быть наготове». Дед оказался прав. Месса была назначена на завтра. Вечером со мной связался Коломдай и рассказал, что его парень, дежуривший у немецкой слободы, слышал, как стрельцы задержали одного местного художника, Новичкова, выходящего от пастора. При коротком допросе было выяснено, что пастор нанял этого художника для росписи кирхи, причем в самые короткие сроки. Работа должна была быть закончена к завтрашнему вечеру. Ну вот, внучек, теперь мы точно знаем, что место будет завтра в ночь. Теперь давай спать, ложиться. На завтра нам много силушки понадобится. Тут дед был прав не поспорить. Толку с того? Если через полчаса меня вызвала рыдающая Маша. Да, да, рыдающая. Я и не знал, что то она так умеет. Ах, Моншер Теодор. Я все испортил. Я такая гадкая. Нет мне прощения. И в том же духе 10 минут без перерыва. Ноль информации, одни слезы до стона. Ну и дунули мы с Михайловичем в немецкую Слободу. А куда деваться? Думаете, ночью легче по городу передвигаться? Не угадали. Оно, казалось бы, так и должно быть, но Лукошкино был наводнен стрелецкими патрулями, а вокруг Слободы мы насчитали три малых отряда, безостановочно курсирующих по периметру забора. Молодец участковый, ухо остро держит. Но как же это не ко времени... Проникнуть в слободу, не попавшись стрельцам, нам помогла Маша. Пока мы с дедом чесали затылки, безуспешно стараясь придумать хоть какой-нибудь план, над нами что-то зашелестело, и сверху, распахнув черные трепещущие крылья, на нас накинулся вампир, и, вцепившись острыми когтями в нашу одежду, рванул нас вверх. «Страшно?» «Не, не надо бояться, я же говорил, что нам Маша помогла. Вы, наверное, невнимательно читали?» «Не страшно?» Ну вот, а я старался. Приземлились мы у входа в кирху, и Маша, бесшумно открыв дверь, поманила нас за собой. Хорошо, свет внутри был слабый, тусклый, и привлечь внимание стрельцов не мог. Зато его вполне хватало, чтобы осмотреться внутри храма. Да, сейчас тут было на что поглядеть. По всему полу длинными полосами была раскидана черная материя. Почти половина уже была расписана жуткими тварями и сценами из адской жизни. Ну, там быт, работа, семья. Не берусь утверждать точность уже картин, но так мне первоначально показалось. А рассматривать подробно желание не возникло. Маша всхлипнула и протянула вперед руку. «Вот, это моих рук дело, казните меня». Посреди куска черной материи в луже крови лежала мужская фигура, свернувшись калачиком. И по этой позе было видно, что перед смертью несчастный испытал сильнейшую боль. Эва как его скрючило, прошептал дед. Маша всхлипнула. Я резко вздохнул, только сейчас заметив, что уже давно задерживает дыхание. За что ты его так? Шепотом спросил я. Я нечаянно, Монами. Оно само как-то. Как можно нечаянно вот такое вытворить, а, Маш? Я шла мимо, увидела полоску света в окне и решила посмотреть, кто же там. Посмотрела, внучка? Посмотрела, дедушка. Эта церковь вдруг стала на меня влиять. Раньше такого не было. Наверное, это все противные рисунки. Мой разум помутился, и я уже не соображала, что делаю. И вот, я отодвинулся на пару шагов. А сейчас твой разум как? Немутный? — Нет, миссия Теодор, сейчас я себя отлично чувствую. — Вот она, вампирская сущность, — зашептал мне на ухо дед, железные нервы, расправилась с мужичком и отлично себя чувствует. — Дедушка Михалыч, я уже лет двадцать как дедушка, а Михалыч все пятьдесят. Ты зачем на посла накинулась, милая? — На посла? Ну не пастор же. Он длинный, худющий какой, а пастор мелкий, едва выше бабкиного кота будет... Если, конечно, кот на задние лапы, дедушка, ну что вы такое говорить? Как я могла напасть на моего кнутика? Это художник. Ух, так посол жив, Маша. Типун вам на язык, месье Теодор, уж простите за местный жаргон. Уже легче. Тот пастор завтра обрадуется, придет работа принимать, а тут труп. Какой труп? В о чем, Моншер? Двинулась девка, снова зашептал мне Михалыч на ухо, голове крамболь, в глазах помутнение, стресс по-ихнему. «Дедушка, ты, Машенька, только не нервничай, не горячись, внучка. Завтра же сходим к одному хорошему лекарю, он пиявками до да крапивы хоть понос, хоть кашель враз лечит. Дедушка! Ой, внучи, хватай ее за ноги вязать, будем, смотри, затряслась и вся, как кинется сейчас». «Дед, ну хватит тебе, заканчивай!» Михалыч хихикнул и подошел поближе к художнику. «Не кровь эта, внучек!» На краску красный лег художник. «И спит!» «Спит!» Художник утвердительно ах, всхрапнул. «Да что здесь происходит, Маша?» «Что, месье Теодор?» «Ну что тут непонятного?» «Я же говорю, меня одурманила церковь, и я сама не понимаю, как укусила этого бедного человека». «Так, и что теперь?» «Сейчас он проснется и бросится нашу с дедом кровь пить?» Фея но ну откуда у вас такие вульгарные представления о вампирах? Он просто хорошо поспит и проснется. Ладно, хорошо. А чего тогда такая паника была? Погоди, внучек, посерьезнел дед. Машенька, а, -а, -а, -а, -а когда он проснется? Через сутки, дедушка Михалыч. Горестно кивнула Маша. В этом-то вся и беда. Хорошие яды зоби накопила, а? Маша только вздохнула. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Не выдержал я. Ну, тяпнула Маша художника. Ну, выспится человека в воле. Ну, в чем проблема-то? Как они на меня смотрели. А как мне стыдно было, когда до меня дошло. Если этот мужик проспит до завтрашней ночи, то храм останется без адских росписей и мессу перенесут. Пора завязывать с коньяком и сигарами. С понедельника начнут бегать, разгадывать кроссворды и кушать только полезную пищу. «Дошло, внучек?» «Дошло, деда». «Вот и ладно, вот и догад ты, мой умничек». «Ну, хватит, дед», — не опустился на пол, точнее, на голову дьявола. «Хорошо, тот уже высохнуть успел. Что делать-то будем?» Дед почесал затылок. Маша вздохнула. Кощей будем докладывать». «Идь сожрете!» «А меня месье Теодор отправит к чукчам, учить их морковку окучивать». «Зачем чукчам морковка?» «Ну, что вы меня такое спрашиваете, месье Теодор?» «Вот у кощей спросите». «Понял. И все же, какие будут предложения?» «В Турции зимы теплые, говорят. И фрукты там вкусные растет. Апельсин называется». «Вы, дедушка Михайлович, неисправимый оптимист. Скажите Зимбабве. Я тогда подумаю». «Ну, хватит вам. Я серьезно. Серьезное предложение. Выкрасть гороха и тут же сдаться и отсидеть срок на Колыме, пока все не успокоится. Я отверг сразу». Как идея переметнуться к Визельвулу? Просить политическое убежище в Малайзии я тоже не одобрил, а вот мое предложение сделать пластическую операцию на глазах и затеряться в Китае не одобрила Маша, мол, раскосые глаза плохо сочетаются с темным макияжем. Когда массовая истерика закончилась, дед выдвинул единственную на тот момент разумную идею «К послу пойдем». Он не вчера башковитый и все тут знает, а Воси подскажет, что. А что нам еще оставалось? И пошли... А потом мы полетели до дома Грозенбергов, на втором этаже которого прятался посол. Мы перебежками от дома к дому добрались благополучно, никем не замеченные. Под окном посла Маша расправила крылья. «Сильвупле, месье, обождите тут, я только предупрежу Кнутика о вашем визите». «А что, посол в курсе, что ты...» «Ну, это... не совсем человек?» куда да, месье Теодор, он знает». «Раскололась Машка», — махнул рукой Михалыч. «Ит любовь-то...» «Что с людьми делает?» Вот, ладно, давай, Маша, летим, потом разберемся». Через минуту Маша вернулась, подхватила сразу нас обоих и, подняв к окну, зашвырнула в комнату. Сначала меня, потом деда. Если бы не конспирация, ух, она бы у меня огребла. «Здорово, Михалыч!» Посол протянул руку деду и повернулся ко мне. о — А, ты, вы, тот мужик, который Захаров Федор Васильевич, представился я, Кнут Гамсонович. К сожалению, нам больше не у кого просить помощи, и мы вынуждены обратиться к вам по рекомендации нашей очаровательной сотрудницы. — Кнутик, ты же поможешь, правда? — Сначала, фройлен Марселина, я хотел бы узнать. — Ну, Кнутик, ну ты же у меня душка. Ты такой храбрый, благородный и всегда готов помочь нуждающимся. Настоящий рыцарь. «Однако же, моя дорогая, тысячи чертей!» — рявкнул вдруг дед, преображаясь в грозного пирата. «Клянусь сокровищами черной бороды, я застрелю тебя, облезлые сухопутные крысы, если ты откажешься помочь мне!» «Барон э, Михайлович!» — пролепетал посол, резко бледнее. «Барон, барон!» — кивнул дед. «Кнут Гамсонович, выручай! Влепались мы тут с Машкой в одну переделку. Без тебя никак!» Посол сменил белый цвет лица на красный, потом на зеленый, а я, не дожидаясь прохождения всего спектра, обратился к нему. Обратился к нему. Кнут Гамсунович, позвольте вам объяснить ту страшную ситуацию, в которой оказались не только мы с вами, но и весь город, да и все наше государство. Посол, постепенно успокаиваясь, кивнул и внимательно стал слушать мой краткий рассказ о пастыре, демонах и всех прочих радостях, свалившихся на нас за последние две недели. И прошу понять нас правильно, господин посол, завершил я рассказ. Мы не можем пока сказать вам, кого мы представляем. Просто некая третья сила, которая действует исключительно в интересах российского государства. «Итак, господа», — посол зашагал по комнате взад и вперед, — «я не вижу никакой другой возможности, как самим закончить работу этого несчастного художника». «Ну, я точно не художник», — вздохнул я. «Рога я, может быть, и нарисую схематично, но черта точно нет, Михалыч». Дед помотал головой. «Маша, я крестиком вышивать могу». «Господа», — мешался посол, «если я правильно понял». то половина работы уже выполнена. Тогда нам не нужен талант или какие-то особые способности. Просто сделаем рисунки, как сумеем, и развесим их, чередуя с оригинальными. Думаю, это вполне приемлемый вариант. Мы задумались. А что вполне может и получиться? Все равно других предложений не было. Михалыч вытянул из кашля длинный рыцарский меч и протянул послу, а тот, кивнув, бережно спрятал меч под матрас. Уже вчетвером, когда посол благородно присоединился к нам, мы с новыми перебежками прокрались в кирху и взялись за дело. Только черные и красные цвета. Меня так и подмывало нарисовать свастику, а что, и по духу, и по национальности вполне подходило, однако я сдержался. Зато знак традиционной опасности, как у дизеля, на черепе нарисовал смело. Красно солнышко получилось. Раскритиковал меня дед и переправил мой шедевр в огромный корявый глаз. Жутковато, но именно то, что надо. Вон шеркнутик. А что это вы такой интересный между ног демона нарисовали? Это же хвост, фролен Марселина. Вы уверены, что это именно хвост, проказник вы мой? Мне кажется, хвост выглядит несколько иначе. Откуда у вас такие познания в дьявольской анатомии, душа моя? Мне начинать ревновать? У меня в детстве книжка была про демонов с картинками». Скучно не было. В общем, к утру на нас было краски не меньше, чем на полотнах, но это того стоило. Повтыкав по очереди пальцами в шаткую длинную лестницу, мы так и не решились воспользоваться ей и загнали крылатую Машу развешивать по стенам вперемешку полосы раскрашенной материи. А нечего кусаться было. Закончив украшать кирху, мы отошли к входу, оглядели результаты нашего каторжного труда и содрогнулись. Знаете, вот честно, если бы декораторы фильмов ужасов увидели бы нашу роспись, они просто бы удавились от зависти. Помещение выглядело настолько мрачно, кроваво и ужасно, что единственным желанием, которое возникало от этого лицезрения, был суицид, неторопливый и в особо жестокой форме. «Все, расходимся», — устал, сказал я. А мы молодцы, Кнут Гамсонович. Вам особую благодарность за идею и за то, что не побрезгивали с нами поработать. Вы говорите глупость, дорогой хер Захаров. Я немец, но я еще и патриот этой страны, которая приютила меня. Я, как и все жители нашей слободы, с радостью отдадим жизнь за эту землю. Ферштейн? Еще как. И все равно спасибо. Но все, до вечера.